Ранобе Оверлорд. Том 13. Паладин Святого Королевства. Часть 2. Глава 4. Осада. Часть 1. До конца зимы было еще далеко, и потому воздух оставался очень холодным. Тем не менее, это никак не обременяло его, ведь все его тело покрывал мех. Его тело обтягивала черная шкура, а верхняя одежда помогала поддерживать отличную изоляцию. Он не дрогнул бы от холода, даже если бы на нем был надет полный металлический доспех. Однако в данный момент он дрожал по немного иной причине. Причиной была злость. Назвать эту ужасающую злобу гневом было бы более правильно. От него раздалось тихое рычание. Как от плотоядного зверя, а затем он щелкнул языком. Для членов его расы, зоастия издавать подобные животные звуки было доказательством того, что он не мог контролировать свои эмоции, позорно показывать такое взрослой особи. Однако такое встречается лишь среди представителей его вида. Любой другой, кто услышал бы этот рык из пасти, полной острых зубов, задрожал бы от страха, либо замер бы в ужасе. Повернувшись спиной к человеческому городу, на который смотрел он вернулся в лагерь. Даже несмотря на то, что их верховным главнокомандующим был Елдваоф, правитель, обладающий огромной мощью, все равно каждый день продолжали вспыхивать бессмысленные разногласия между собранными им народами. Силы Альянса полулюдей разделились на три основные группы. Первые 40 тысяч воинов выставлены против защитников Южного Святого Королевства. Вторая группа представляла себе себя 50 тысяч воинов, отвечающие за управление и охрану лагерей, в которых содержались заключенные из Святого Королевства. В число третьих входили 10 тысяч воинов, отвечающие за разведку Северного Святого Королевства, восстановление различных ресурсов и другие разнообразные задачи. Тут находилось 40 из 50 тысяч, выделенных для управления тюремными лагерями. Было вполне естественно, что их палаточные лагеря будут многолюдны, с таким-то количеством солдат. Тем не менее, никто не осмелился встать у него на пути, и поэтому его ничто не могло замедлить или остановить. Наверняка в мире не нашлось бы никого, кто посмел бы встать на пути массивного катящегося волна. Ни у кого здесь не хватало силы духа и мужества, чтобы встать у него на пути, учитывая доминирующую ауру, которая окружала его. Он шел, будто был один в пустом поле, и вскоре особенно богатая палатка появилась в поле зрения. Перед ней стояли и солдаты-полулюди, но они не были стражами. Они стояли там, ожидая приказов владельцев этой палатки. Другими словами, они были слугами. Они дрожали, когда он прошел между ними и варварски откинул полок над входом. После чего пять полулюдей в тот же момент сурово взглянули в его сторону. Собравшихся в этой палатке можно было отнести к десятке сильнейших полулюдей. Хотя он физически чувствовал вес их взглядов на себе, для него ничего не изменилось. Будучи одним из этих десяти существ, он просто усмехнулся и занял одно из свободных мест. Тем не менее, его звериная нижняя часть тела с четырьмя ногами, или точнее лапами, как у хищника, скорее легла, чем села. Хотя один из пяти полулюдей слегка кивнул ему, он не обратил на него никакого внимания, его взгляд твердо сфокусировался на получеловеке, занимающем самое высокое место – этот получеловек выглядел как змея, отрастившая руки. Чешуйки на его теле влажно блестели, отражая причудливое буйство красок, которые делали справедливым его прозвище радужная чешуя. Они не только были прекрасны, их твердость, как говорили, соперничала с драконьями, кроме того, они обладали магическим сопротивлением высокого уровня. Асаамон имел большой щит и зачарованные доспехи. Он тот, кто утвердился и в воинской доблести, и не считая демонов Елдваофа, мог быть расценен как сильнейшее существо в Абелионских холмах. Этот получеловек был Ракеш Нагараджа. Император демонов назначил его командующим армией. «Почему мы еще не атакуем?» Адресованный Ракешу вопрос прозвучал очень приглушенным тоном. Прошло три дня с тех пор, как они добрались до города, в котором поднялось жалкое человеческое сопротивление – но с тех пор даже стычек не было. Я знаю, что стены людей проблемные, но естественно, они ничего не стоят по сравнению с нашим количеством, не так ли? Это было сугубо правдивым для членов Альянса полулюдей, которые могли полностью игнорировать такие препятствия, как стены. Не должно было возникнуть никаких проблем, если упомянутыми индивидуами управляли должным образом. Испугался, не так ли, ваше превосходство демонических коготь? На лице Виджара Раджандалы расцвело злобное выражение, когда к нему обратились по титулу демонического когтя. Он посмотрел на другого представителя своей расы, который присутствовал, прежде чем повернуться обратно к Нагараджа. Титул демонического когтя был широко известен, и ему было уже почти два столетия. И это было не потому, что Заостия были долгоживущей расой, а потому что титул передавался из поколения в поколение». Этот титул был унаследовал им от отца. Он очень хорошо знал, что на данный момент его титул ему не соответствовал. Вот почему он должен был создать свою репутацию в предстоящих битвах. Тем не менее, он до сих пор не смог доказать свою силу миру, как наследник данного титула. Все, кого он поверг до сих пор, были слабыми. Не было никого, кто мог бы остановить удар его зачарованного двуручного топора «бритвенное крыло». Такое положение дел не могло продолжаться и дальше. Он не мог допустить, чтобы эта война закончилась, в то время как другие знали его как просто фаворита архидемона Йолдваофа. Ему нужно было найти способ сделать себе имя, как воину, и теперь это время настало. Однако Ракеш все еще не намеревался атаковать. Неудовлетворенность Виджара этим решением была причиной тому, почему он так обратился к нему». Говорят, что Великий Король удерживал этот город. Не говори, что ты боишься только потому, что у врага есть кто-то, кто смог победить его. Великий Король. Король, кто привел Баффалков к величию. Он был одним из десяти великих полулюдей, как и он сам. Ведь Жар был убежден, что стоял с ним на одной ступеньке. Несмотря на раздражающие боевые искусства Великого Короля, которые могли ломать оружие, любой, кто мог победить Великого Короля – несомненно, был достойным противником. «Я разберусь с ней, так почему мы не атакуем до сих пор?» Он мог подумать только об одном человеке, который мог бы победить кого-то с силой Великого Короля. Это, несомненно, та человеческая женщина-паладин. Если слухи правдивы, то она вполне способна победить Великого Короля. Он набросал в голове туманный образ паладина с сияющим мечом. «Ваше превосходство, Виджар Тот факт, что вы, командир!» «Говорите такие вещи, несмотря на то, что пришли с опозданием, не извиняясь, заставляет меня...» «В общем, не волнуйтесь, я знаю, знаю...» Ракеш непронужденно отмахнулся от него. «И правда, невежественные птенцы делают много шума, даже когда ничего не знают. У той, кто сейчас хихикала, было четыре руки. Она была королевой Маджилосов, известной как «Гром ледяного пламени». «Насрение Берт Киуру», – Виджар сморщил свой лоб. Он знал, что может победить, сражаясь в ближнем бою, но насрение было искусно в магии, поэтому он опасался от нее неожиданной непонятной атаки, если дело дойдет до драки. Несмотря на это, он, как наследник имени Демонического Когтя, не может встретиться с предками, если смиренно позволит кому-то назвать себя птенцом. «И старые ведьмы, которые любят язвить», тоже доставляют проблемы всем остальным. Маджиласы были довольно долгоживущими, и насрение, должно быть, прожила уже больше половины этого срока, учитывая, что Виджар слышал о ней на холмах, еще когда был ребенком. Он не мог определить возраст по лицу из-за всей косметики, которая была на ней, но факт того, что она скрывала свой возраст косметикой, говорил о том, что она сама начала это замечать. Кроме того, он считал, что тот цветочный аромат окружавший ее, был признаком использования духов, наверняка, чтобы замаскировать старческое зловоние.